Глава седьмая «Убить — это слишком просто», — спокойно отвечает Ирина Эвелина. «Еще и посадить могут, докопаются же. Хотя, если мы как в Восточном экспрессе...» «А что там?» — с любопытством спрашивает Ика. «А там чувака замочили и никак не могли понять, кто именно мочил. А потом оказалось, что все вместе». И «И что? Всех посадили?» «А вот это я уже не помню». «Так». «Ладно», — обрываю я поток сознания, — «убивать мы его не будем, но в наших силах сделать так, чтобы жизнь его превратить в ад. Они смотрят на меня, я на них». Викуля решительно, Ирина Эвелина с любопытством. «В ад — это хорошо, но как?» — спрашивает она и зрит в корень. «Как? Это самое главное». Я реально хочу сделать так, чтобы моему неблаговерному жизнь медом не казалась, чтобы он понял, что в какой-то момент своей жизни зашел не в ту дверь. Понял и больше так не делал. Ни рядом со мной, ни рядом с кем-то другим. Нет, рядом со мной он точно не будет, а с кем-то другим, с той, с которой он собирается дальше жить, пусть будет каким угодно, мне плевать. Змею пригрели на груди, вот пусть эта змея сама и разбирается или нет. Пусть ничего у него и у этой змеи не выйдет. Именно этого я хочу добиться. И еще сохранить то, что имею сейчас. И это даже не про материальное. Хочу сохранить себя, достоинство свое. Скажите, какое достоинство у женщины, которая решила создать коалицию с любовницами мужа? А вот такое достоинство. Раненое. Я ведь никогда не думала, что такое может быть со мной. Со мной! Да разве же женщины вообще об этом думают? О том, что любимые будут изменять? Э, думают. Да-да, думаем мы об этом, думаем. Наверное, и мужчины, которые любят, тоже думают. Притягиваем ли мы тем самым несчастье? Кто знает. Просто это ж в природе человеческой. Не то, что думать о плохом, нет. Представлять варианты событий. Наверное, так. А что будет, если... И я думала. А что будет, если... Раньше думала. Гораздо раньше. Когда все у нас с Иваном было еще хорошо. Когда все было безмятежно. Когда я была любима и любила. Думала. Представляла. Что со мной будет, если я узнаю? Что я сделаю? Ну, признайтесь. Думали ли вы так же? Уверена. Думали. И знаете, о чем думало большинство? Никогда не прощу. Да-да, самый частый ответ, наверное, когда спрашиваешь, а что ты сделаешь, если узнаешь про измену? Никогда не прощу. Вот и я думала, не прощу. Сначала. Потом, потом, узнавая разные истории от разных женщин, начинала размышлять, а можно ли, в принципе, простить измену? Это же предательство. Разве прощают предателей? Потом стала видеть и понимать, что прощают. Прощают, когда выхода нет, или когда есть любовь, которая сильнее, которую боишься потерять. Многие же из тех, кому изменяют, в первую очередь начинают думать, а в чем я не права? Почему именно мне изменил любимый? И даже оправдание находят. Я стала не такой, какой была раньше, тогда, когда он меня любил. А он разве остался таким же? Он ведь тоже изменился. Узнав об измене Ивана, я была в таком эмоциональном ступоре, не могла понять, как, когда, когда я это упустила, почему ничего не поняла. Я, такая умная, проницательная, чувствующая тонко, ничего не поняла. Я просто была так уверена в себе, в том, что такой женщине, как я, не изменяют. Потому что я... я красивая, я умная, я самодостаточная, я обаятельная. У меня есть чувство юмора, наконец. Как такой женщине может изменить мужчина, который столько лет с ней прожил? Вот так. Изменил. И хорошо бы еще просто перепихнулся с секретаршей, да? Ну, или нашел какую-нибудь одноразовую женщину. Ну, вдруг зачесалась в одном месте. Да? Да нет, и это тоже нехорошо. Но все-таки. Простила бы я секретаршу одноразовую? Нет, не простила бы. Но, может, не чувствовала бы себя настолько мерзко? Когда все эти его скелеты начали выплывать из шкафа, я реально была просто шокирована. Как так можно? И почему я в полном неведении? Так что, жена Ивана, у тебя уже есть план? Смотрю по очереди. Сначала на содержанку, потом на ту, которая себя любимой называет. План. О, да, у меня есть план. Я хочу варить его на медленном огне, чтобы он испытал всю гамму чувств и эмоций. Всю. Я хочу его уничтожить. Имею ли я на это моральное право? Может, и нет. Может, стоит просто прийти к нему, выложить все карты на стол и сказать, так и так, Ваня, я все знаю, давай просто мирно расстанемся, да? Нет, я так сделала бы, наверное, если бы не одно но. Если бы мой Ванечка не полез бы туда, куда ему лезть не следовало. Если бы эта сволочь не посягнула на святое. За этим я вас и позвала. План есть, и мне нужна ваша помощь в его реализации. Чур эстроген ему в борщ буду подливать я.